Глава 16. Въехав в ворота замка Даксфорд, я ожидала увидеть мрачные стены, виселицы и прочие атрибуты ужастиков. Но на удивление, внутри было очень много зелени, что так разительно отличалось от каменной суровости за стенами. Неулыбчивый человек, весь увешанный оружием, молча взял моего коня под узцы и вежливо поклонился. «Хозяин ждет вас, Леди Гроу», — проскрипел он сиплым голосом, И, отведя руку в сторону, указал путь. От такой встречи меня начало слегка потряхивать. Почему-то вспомнился замок графа Дракулы и все те неприятности, что можно ожидать от общения с ним. Иду по коридорам, озираясь по сторонам. Дакс явно не экономит на себе, но делает это как-то странно. Никаких признаков роскоши или прочих атрибутов хорошей жизни, хотя чувствуется некий шик. Батальное полотно и высокого качества гобелены обильно украшают стены. Ах да, еще и оружие! Мечи, щиты, доспехи. Здесь живет человек войны. И может хоть сколько высаживать во дворе зеленые кустики, но истинную натуру не скрыть. Она вся здесь, на стенах его жилища. Лорд Дакс ждал меня в огромной гостиной, расположившись в кресле у пылающего камина. В руках Он держал большой серебряный кубок, уверенно, что с вином. Впервые видела его без доспехов. Камзол и рубаха с широким воротником были привычного для него черного цвета. Их дополняла знакомая мне брошь, прикрепленная к красному шейному платку. Опять полезли в голову ассоциации с вампирами. «Джейн», — вставая с кресла, произнес он, «Вы все-таки решились навестить меня?» Честно говоря, удивлен. «Чему?» ответила я, пожимая плечами. Тому, что на ваши предложения погостить иногда отзываются, я никого не приглашаю. Ваш муж был редким исключением, а удивлен тем, что вы не заперлись в своем замке, пустив дело на самотек и рискнули приехать ко мне. Рискнула? Мне что-то угрожает у вас? Интересная манера отвечать на все вопросы новыми вопросами, улыбнулся он. У меня вы в полной безопасности. А вот по дороге могло случиться все, что угодно. Мои воины наблюдали за вами со стороны. Отвратительная охрана. Напади даже стайкой разбойников, человек в десять, то у вас не было бы ни одного шанса выжить. Макс дал мне лучших из лучших, лучших из худших, Джейн. Настоящее лучшее полегли вместе с вашим мужем. Думаю, что и вы это хорошо понимаете, иначе проигнорировали бы мое приглашение. «Вам очень нужна помощь». «Спорить не буду», – растянула я губы в неискренней улыбке, показывая, что понимаю игру Дакса. «Но раз вы меня несколько раз назвали исключительно по имени, то, видимо, надеетесь на доверительный диалог. Он уже начался, не находите ли?» «Он начнется, когда вы прочитаете мои условия на наш с вами брак. Согласно земельному владению, я имею право на такую малость». «Вы даже залезли в скучные книги?» – удивился он. «Серьезный подход к делу. Давайте ваши записи. Мне очень интересно с ними ознакомиться». Примерно с полчаса лорд Дакс читал и перечитывал привезенные мной бумаги. Что он думает о написанном, было не понять. Непроницаемое лицо лорда не оставляло никаких возможностей строить догадки. «Ну что?» – наконец-то произнес он, отложив договор в сторону. Стоит отметить, что у вашего писаря неплохой почерк и очень ясное изложение мыслей. А как закрутил с тонкими моментами, когда черное может стать белым и наоборот? Держитесь за этого человека обеими руками. Такие грамотные писари на вес золота. Правда, одну грубую ошибку он допустил. «Жаль, что я не откормила себя перед встречей с вами», – ехидно ответила я. «Сейчас бы озолотилась серьезно». «Не понимаю этого намека», – недоуменно сказал Дакс. «Все просто. Это составляла и писала я. И что за ошибка?» «Подождите пару мгновений, леди Джейн. Они мне нужны для того, чтобы переварить внутри себя только что сказанное вами. Сами писали? Я похожа на лгунью». «Сейчас и проверим. Земельное владение вы явно не читали. Я даже не уверен, что эта книга есть у вас». Во всяком случае, Сильвестр Гроу не любил заумных вещей, предпочитая им охоту. Зато у меня имеется экземпляр. Сейчас нам его принесут. Ну а пока предлагаю немного подкрепиться и отметить нашу интересную встречу бокалом вина. Вино после переговоров. И то, если будет что праздновать, отрезала я. Ну а поесть, так это всегда с удовольствием. Как бы зловеще. Не выглядел хозяин этого замка, но стол, что накрыли слуги в соседней комнате, меня удивил. Рыба нескольких видов, под разными соусами и просто жареная. Огромный запеченный окорок. Перепила, кажется. Все это было красиво подано, вызывая жуткий аппетит уже только одним своим видом. Столовые приборы из серебра лежали рядом с такими же серебряными тарелками. Огромная ваза с фруктами. Я сравнивала наше застолье с этим великолепием и отчего-то становилась стыдно за себя. «А вы неплохо живете», – прокомментировала я, отправляя себе в рот очередной кусочек вкусностей. «По вам и не скажешь». «Неплохо», – согласился он. «Но все это мелочи жизни. Главное в наше время – безопасность. И вот на ней я абсолютно не экономлю. Поэтому и предложил вам вариант с браком». «О, да». Про вашу осторожность и прагматичность я уже наслышана. Не скучно ли так жить? Скучно. Если выжил, то нет. И все-таки, не отступала я, у вас хорошо укрепленный замок, доходы в несколько раз превышающие мои. Зачем вам практически нищее владение Гроу? И почему вы живете особняком, не участвуя в кипучей политической жизни? Зато вам она, смотрю, очень нравится». «И мужу вашему покоя не давала», — саркастически усмехнулся он. «Не помню. Зато у меня память хорошая. Если вы меня подводите снова к какому-нибудь идиотскому союзу, то сразу говорю «нет». Хватит. Всех, кто мне был дорог, я уже потерял. Политика взяла с меня свою кровавую дань. Я ведь тоже когда-то был похож на вас. Идеалы свободы, братства, равенства, в мечтах Шедские горы превращаются из королевской провинции в независимое государство из чего-то вдруг начинают процветать. Голова моя по самую макушку была забита подобным мусором. Я вступал в различные союзы, выходил из них, найдя более достойные, даже имел собственные идеи, как можно почти бескровно разорвать королевский договор, в конце концов, стал предводителем собственного союза. Тогда мне было всего 25 лет. Я только что женился. Внезапно лорд Дакс замолчал, резко встал и, подойдя к камину, стал глядеть на его пламя, явно погрузившись мыслями в прошлое. Хозяином замка Даксвард мне пришлось стать в 15 лет. В тот год какая-то страшная болезнь обрушилась на наши земли, многих не пощадила, моих родителей, двух сестер и брата тоже. Из всей прямой ветви династии Дакс Остался один я. Первые годы правления были очень сложными. Многие решили, что мальчишка у власти – это лакомый кусочек. Они сильно ошибались, расплачиваясь за свою ошибку кошельками и жизнями. Вскоре меня признали не только равным себе, но и опасным противником. Леди Юна Скретч была мила, но это было в ней не главное – глаза. Как только я посмотрел в них, то понял, что никогда не смогу выплыть из этого омута. Недолго думая, тут же попросил у лорда Скрэтча руки его дочери. Мы с ним как раз заключали очередной союз, и для его закрепления вариант с браком выглядел очень привлекательно, поэтому отец Юны сразу же согласился. Мне повезло. Юна тоже ответила мне взаимностью с первых дней знакомства. Наш брак стал не политическим, а основанным на любви. Очень редко такое среди лордов случается. Вскоре... Йона забеременела. Мы с ней оба были на седьмом небе от счастья. В один из солнечных дней решили вдвоем прогуляться на ваше озеро-лес. Взяли лишь одного слугу, корзинку с едой, там на нас и напали. Слугу убили сразу. Я, как зверь, пытался защитить любимую, но меч убийцы вошел ей прямо в живот. Не уберег. Одному выстоять против двенадцати хорошо обученных воинов — это непосильная задача но я не сдавался до последнего, мечтая унести с собой в могилу как можно больше ублюдков. Эти шрамы на лице я получил именно в том бою. Спасение пришло откуда не ждал. Ваш муж Сильвестр, тогда еще просто сын лорда Гроу, охотился неподалеку. Услышав звуки боя, он со своими людьми поспешил на помощь и ударил нападавших со спины. Никто из убийц не выжил. Лишь один перед смертью Выплюнул мне в лицо предатель Ужас, прошептала я, представив эту картину Июна погибла? Да, глухо ответил он Вместе с моим неродившимся ребенком Вы нашли тех, кто это сделал? Кто это сделал, стали тропами, А вот кто их нанял для подлого убийства Я не стал искать Вернее, как только оклемался от ран, то попытался Но никаких следов Это мог сделать кто угодно. Конкурирующий союз борцов за свободу, считающий, что любые дипломатические разговоры с королем предательства, недостойное гордых лордов Шетских гор, могли быть и прихвостни короля, так как мои идеи плавного выхода из-под власти правящего рода браунов приобретали все больше и больше сторонников. Клубок ядовитых змей, пытающихся ужалить друг друга, вот что представляет собой вся эта политика поэтому я принял решение больше никогда не лезть в нее. Июна все равно не воскресить, а без нее не нужны ни власть, ни мнимая свобода. Неоднократно говорил Сильвестру, и вам повторю, не лезьте в эти игры. Потеряете либо жизнь, либо душу. Смерть Лорда Гроу – яркое подтверждение моих опасений. Держитесь, как я, на расстоянии, и тогда вас оставят в покое. Тем более, после заключения брака со мной – «Усилитесь до такой степени, что никто к вам не сунется». «Боюсь», — вздохнула я, — «что вы переоцениваете себя, Эван. В покое никто никого не оставил, и вашу брошь я нашла не на том злополучном пляже, а рядом со своим телом возле нижнего ручья. Ко мне вернулась часть памяти». «Не понимаю. Вы же сами говорили, что брошь ошиблась. Была в таком состоянии, что приняла камни ущелья за берег Лесс» и мне ее подбросили после того, как попытались добить камнем. «Я требую подробностей», – жестко приказал лорд Дакс, снова превращаясь в того, кто меня бесит. «Ну что ж, будут ему подробности». Вступление закончилось, и переговоры начались.